Четверг вечером сочельник. Придут дети, и отец тоже, и каждый получит свое. Приходите и вы тогда, не раньше. Вертер опешил. «Прошу вас, послушайтесь меня», — продолжала она. «Иначе нельзя, пощадите мой покой, так не может, не может продолжаться».